Глава двадцать Расследование. Меня ждал разговор с Мартином, которого, наверное, было бы неплохо накормить. Удивительно, но об этом позаботились и без моих подсказок. Мужчина сидел за общим столом и уплетал за обе и суп. Рядом стояла порция утренней каши и тарелка с ломтями хлеба. И только сейчас я поняла, что же мне на подсознательном уровне не давало покоя с того момента, как я вышла из своего кабинета встречать гостя. В доме пахло свежеиспеченным хлебом. Леди управляющая, вам накрывать ужин?» «Да, было бы замечательно», — ответила я Захире. Девочка лет пятнадцати постоянно крутилась на кухне. Видимо, кто-то нашел дело себе по душе. «И предложите уже нашим гостям». Устроилась за общим столом, равнёхонько, напротив мужчины. «Приятного аппетита, Мартин». «Спасибо. Я так замотался сегодня, что даже поесть было некогда» и от предложений вашей воспитанницы не смог отказаться. С этими словами Мартин отправил в рот ложку супом. «Надеюсь, я вас не объедаю?» «Ешь спокойно. Уж думаю, от одной порции мы не обеднеем». После сытного ужина мы отправились ко мне в кабинет, куда Мартин пригласил еще и Ли Лиену. «Вы знаете, Лиена, меня удивила ваша реакция на странный рисунок, что красуется на руке леди Эмили, и то, как вы донесли информацию до детей». Я рассказал об этом на службе, и мое руководство приняло решение наградить вас за активную гражданскую позицию и личное участие в организации безопасности ваших воспитанников». Замолчав, мужчина протянул ошарашенный Лиене благодарственный лист с печатью теневой службы и небольшой мешочек с деньгами. После этого уже Мартину пришлось стоически терпеть поток благодарности и слез радости от самой женщины. Если бы не его неприступные вид и высокий рост, Лена вполне могла бы бросить ему на шею. «Слушай, может, стоило для этого организовать собрание?» Поинтересовалась я, когда Лиена покинула кабинет. «Все же почетное награждение?» «Да не умею толкать речи, тем более на публику. Я сейчас-то озвучил не совсем то, что планировал. А сплетню можешь сама запустить в масса». Отмахнулся мужчина, устраиваясь на стуле. «Ладно, что-нибудь придумаю. У нас как раз завтра праздник. Хороший повод сделать день еще более запоминающимся». «Так что, твое руководство действительно расщедрилось на награду?» «Конечно». «Честно врешь?» — спросил я самым нейтральным голосом, делая вид, что заинтересовался содержимым ящика стола. Честно, Мак запнулся на полуслове, когда понял, что я его подловила, а после расхохотался. «Ладно. И где я прокололся?» С хитринкой в глазах уточнил Мартин, слегка склоняя голову на бок, на что я лишь улыбнулась. «Значит, не ошиблась в своих подозрениях». В моем мире подобные торжества массово освещались в прессе. Не думаю, что твое руководство упустило бы такую прекрасную возможность покрасоваться перед народом и получить порцию восхищения. А сегодняшний поступок больше похож на анонимную благотворительность. Не думала пойти в школу теневиков? Кто-то явно надо мной смеялся. Если только преподавателем, невозмутимо отозвалась я, а потом переключила внимание мужчины на другую тему. Ладно, рассказываю, что удалось узнать о краже. «Да на самом деле не так много, как хотелось бы». Начал Мартин, но был прерван робким стуком в дверь. В кабинет зашла Леена с подносом, полным чайных принадлежностей. «Спасибо большое». Мужчина принялся разливать чай для нас двоих. «В общем, клубок понемногу распутывается, но саму Найриль Отис мы не нашли. Да и, скорее всего, это не настоящее имя». «Но как же она тогда получила эту должность?» Если я правильно поняла, управляющие домами да, отказников проходят регулярные проверки. В том-то и дело, что по документам управляющего не было. То есть за детьми следил сам Тарналион де Лорвен. И длилось бы это до тех пор, пока корона не нашла бы нужного человека. И проверок в это время нет, так как, по сути, проверять некого. Беда в том, что сам Тарналион болен. Подхватил где-то морское легкое. и решил не обращаться к магам за помощью, ибо они обязаны сообщить о подобном происшествии, куда следует. Сама понимаешь, после такого должности его бы в миг отстранили, а еще скорее всего начали бы расследование, которого глава боялся. Что это за болезнь такая? Почему сразу увольнение? Мартин запил конфету и продолжил: это что-то вроде проклятия. Суть этой заразы в том, что легкие наполняются морской водой, а если вовремя ее не откачивать, человек умирает. Двигается больной за болезни все меньше и меньше с каждым днем, пока полностью не приходит на постельный режим. Тарналеон не собирался бросать кормушку раньше времени, так что решил всех обмануть. Да еще и втянул в это своего преемника и сына. Так или иначе, все же важные дела решались. Маркус ежедневно на несколько часов приезжал к Тарналеону домой, где они обсуждали текущие вопросы. А сын с помощью маскировочного амулета создавал видимость присутствия отца на рабочем месте и решал какие-то мелкие вопросы, такие как проверка дома отказников. Но тут в игру вступила Аревия и ее мамочка, что работала в том же городском управлении, но в отделе финансов. И науськанная девица уговорила влюбленного Фрэнка снять себе обязанности еженедельных поездок в Яблоневку, временно наняв для этого другого человека. Тут и появляется Найриль. В общем, три подлые женщины разделили финансирование. Каждая забрала себе по куску, оставив крохи приюта. Так прошел почти год, и тут стало известно, что на должность управляющего нашли человека. Найриль, не будь дурой, сняла деньги со счета в полном объеме и умотала в закат, оставив Аривию и ее мамочку расхлебывать последствия. Им бы ничего не удалось скрыть, если бы одна из женщин не стала свидетельницей моего перемещения в тело Эмилии. Сделала я логичный вывод. К тому же, тут Мартин слегка смутился. В наивности она уверилась, что новая Риштар – Настоящая деревенская деревенской и проблем с очередной аферой не возникнет. Отсюда и липовый договор. И чем это все закончится? Женщина уже под стражей, собственно, как и Фрэнк де Лорвен. И дают показания. Маркус разрушил свою карьеру. При новом короле хорошей должности ему отныне не видать, как собственных ушей. Многолетнее обучение коту под хвост. А уже отстранили от работы. На его место будет назначен другой человек. О проделках сына ему ничего не было известно, так что тюрьма ему не грозит. Но знаешь, этому человеку жить осталось не больше года. Если бы он сразу сообщил о болезни, маги поставили бы его на ноги за два месяца. А сейчас ни здоровья, ни работы, репутация испорчена. А любимый и единственный сын отправится за решетку из-за его глупости. «Сам себя наказал. Ты это хочешь сказать?» «Именно», — подтвердил мои выводы мужчина. «А что с Найриль?» «В розыске пока результатов нет». «За это время она могла скрыться в другом государстве или просто залечь на дно. Все равно найдем, не переживай. Такие дела не остаются незавершенными. У теневиков сейчас вообще особое отношение к детям, так что они будут копать, пока не доберутся до правды». «А что за особые отношения?» «У каждого своя причина, и не мне о них рассказывать». «Извиняющимся тоном, — сказал Мартин. У тебя тоже есть эта причина?» «К сожалению, есть. Но давай поговорим о другом» тем более это не все новости что у меня для тебя имеются тут меня просили тебе кое-что передать с этими словами мужчина достал из своей сумки толстую книгу больше похожую на энциклопедию и положил ее передо мной это намек чтобы я больше не задавала глупых вопросов улыбаясь спросила я мужчину но стоило мне открыть книгу как улыбка сошла с моего лица это что подарок от дядюшки того самого Смотрел я на Мартина с подозрением. Мы с тобой вообще об одном и том же человеке говорим? Все ты правильно поняла. Просто, скажем так, свою племянницу он обожал всей душой, а вот названного брата едва терпит даже сейчас. Переваривая свалившуюся, как снег, на голову информацию, я разглядывала подарок с намеком. Передо мной на столе лежала не просто большая энциклопедия, а самая настоящая книга-сейф. Значит, о моем визите в банк ему уже все известно. Также он просил сообщить, что этот презент тебе вручается за сообразительность, и что в данном случае он на твоей стороне. «Так ты знал, зачем я иду в банк?» Догадывался. «Ты уж дурака, ты из меня не делай», — усмехнулся Мак. «И что скажешь по этому поводу?» — уточнила я. «Вроде бы, какая разница, что думает о моем поступке Мак. Но, с другой стороны, хотелось услышать одобрение. У меня в новом мире не так уж много поддержки» что ты правильно поступила, и я сделал бы то же самое. Но к последствиям готовься. Отец Эмилия так просто этого не оставит». «Кто бы сомневался?» – проворчала я внутренне, улыбаясь. «Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Маш, научишь меня, как пользоваться этой штуковиной?» Как оказалось, презент дядюшки – последняя разработка мастеров теневой службы. Замок магическо-механический, так что вскрыть его просто так не получится. Да и ко всему этому прилагается маячок на случай, если энциклопедию кто-нибудь умыкнет из-под моего носа. Подарком я была очень довольна. А вот странное поведение родственника настораживало. Чуйка подсказывала, что меня втягивают в семейные разборки старшего поколения. Только этого для полного счастья не хватало. Но на фоне грустных новостей была и хорошая. Мартин смог договориться со своими коллегами, и буквально через пару дней стоило ждать в гости боевого мага с даром земли так что мне следовало поторопить Диего с расчетами, да и самой включиться в работу. Решив, что наглость – второе счастье, я не только узнала у Мартина, какое вознаграждение причитается магом лесоробом но и поинтересовалась размером оклада для моих сотрудников. Пора бы рассчитаться с людьми. Как только мужчина покинул наш дом, я достала купленный утром толстую тетрадь в кожаной обложке и по честное же слово раздавать деньги. В любых финансовых делах должна быть отчетность. Получил – распишись. Да и господа проверяющие наверняка заинтересуются этим вопросом. Вечером сотрудники, за исключением Василы, получили денежку за последние два месяца, в течение которых они работали тут на добровольных началах плюс премия. Лие не выдала еще причитающиеся за повариху, которой они с мужем платили зарплату из собственных средств. В общем, сотрудники выходили из моего кабинета слегка пришибленными. Каждый из них получил от 7 до 10 золотых. Учитывая, что оклад воспитателя 3 монеты в месяц – А добротный дом в деревне можно отстроить примерно за 25. Лиена и Диего пребывали в эйфории. Что ж, их можно понять. Наконец-то и шанс обзавестись собственным жильем. А мне оставалось отблагодарить местных за неравнодушие к проблемам отказников. Не думаю, что тут нужны именно деньги. А вот над подарками стоит задуматься. Опять же, я скоро ткань приобрету по выгодной цене, которую никогда не дадут обычному горожанину. Да и дерево. Может, мне подскажут, кому что нужнее? Все же деревня, всем друг про друга все известно. Закрыв за последним работником дверь, я переоделась в домашнее платье и залезла в мягкие тапочки. Не удержавшись от соблазна, все же вернулась на рабочее место и стала изучать свой подарок. Одна деревянная резная обложка чего стоит? Наверняка ручная работа. Красота невообразимая, а внутри спрятан сейф из металла. Отработав механизм открывания и закрывания замка, Я переложила в металлическое натро оставшиеся пластины и монеты из мешочка, отложив себе на мелкие расходы несколько золотых. Пригодятся.